Я еще не знаю, что в нем особенного, но у него есть собственный взгляд на вещи. Президент что-то сказал кому-то через плечо. Ли повысила скорость беговой дорожки. «Я, кстати, только что разговаривал по телефону с норвежским министром внутренних дел», — сказал он. «Они там не знают, за что хвататься». Разумеется, они приветствуют инициативы Евросоюза, но предпочли бы, как мне показалось, чтобы США были с ними в одной лодке. Немцы, впрочем, того же мнения. Из-за обмена ноу-хау и все такое... Они предлагают глобальную комиссию с широкими полномочиями, которая объединит все силы. И кто должен ее возглавить? Германский канцлер предлагает ООН. В самом деле, хм, мне кажется, это неплохое предложение. Нет, это даже очень хорошее предложение. Она сделала паузу. Я вот только припоминаю, как вы недавно говорили, что в ООН за всю ее историю не было такого слабого генерального секретаря, как сейчас. Это было на посольском приеме три недели назад, помните? Я дудела в ту же дудку, и мы с вами получили за это всю ту же оплюху, все из того же лагеря. Да, я помню. Боже, какие же они все надутые и важные. Но он ведь, впрочем, не на своих ногах стоит. Куда повернуть туда и идет, если уж быть честным, черт бы побрал. А вы к чему клоните? Я просто так сказала. Сказали просто так. Нет уж договаривайте. Какую вы видите альтернативу? «Вы имеете в виду альтернативу коллегиальному органу, в котором заседают десятки представителей Ближнего Востока?» Президент молчал. «Соединенные Штаты», — наконец сказал он. Лиз сделала вид, что обдумывает его вариант. Я думаю, это хорошая идея, сэр», — сказала она. «Но тогда мы опять вешаем на свою шею проблемы всего мира. Уже мутит от этого. Вы не находите джут?» «Они и так у нас на шее. Мы единственная сверхдержава». И если хотим оставаться ею, должны и впредь брать на себя ответственность. Кроме того, плохие времена — это хорошие времена для сильных. — Да ну вас с вашими китайскими поговорками, — сказал президент. — Так просто нам эту роль тоже не отдадут на серебряном блюде. Еще надо убедить всех, почему именно мы должны возглавить Всемирную комиссию по расследованию. Представьте, как это примут в арабском мире, или в Китае, и Корее. Кстати, об Азии. Я тут пролистал досье на всех ваших ученых, и мне попался на глаза один... «Явно азиат. Разве мы с вами не говорили о том, что азиаты и арабы должны быть исключены?» «Азиат? Как его зовут?» «Странная фамилия. Что-то вроде Вака-Вака». а Леон Эневек. А вы хоть читали его биографию?» «Нет, я только мельком глянул. Он не азиат». Ли повысила темп до 12 км в час. «Я тут с большим отрывом самая азиатнейшая во всем Уистлере». Президент засмеялся. Ах, Джуд. Да будь вы хоть с Марса, я бы передал ваши руки всю полноту власти. Нет, правда. Жаль, что вы не приедете посмотреть вместе бейсбол. Мы тут собираемся все у меня на ранчо, если ничто не помешает. Жена маринует ребрышки. В другой раз, сэр, сердечно сказала Ли. Они еще немного поболтали о бейсболе. Ли больше не возвращалась к идее поставить США во главе мирового сообщества. Самое позднее через два дня... Он будет считать, что это была его идея. Достаточно сделать ему инъекцию. После разговора она еще несколько минут бежала по дорожке. Потом села, как была, мокрая от пота, к роялю и положила пальцы на клавиши, сосредоточилась. Секунду спустя по гостиной разлилась фортепианная соната Моцарта. Кёхельд 12. Фортепиана играли и терялась, как слабеющий аромат, в коридоре десятого этажа и вливалась из полуоткрытых окон, гостиной наружу. Там звуковые волны расходились во все стороны. На островерхой башне замка звук был хоть и слабым, но еще слышным. Выше он начинал рассеиваться. Через сто метров он смешивался с множеством других звуков, и чем выше от земли, тем тише становились и эти звуки. В километре над землей еще были слышны стартующие автомобильные моторы, докучливый шум пропеллерных самолетов и колокола Пресвитерианской церкви в Уистлер-вилледже, обычно оживленном и теперь ставшем частью запретной зоны. Стрек от военных вертолетов, которые сейчас служили главным средством сообщения, слабел лишь на высоте 2000 метров. Затем умирали последние земные шумы. Заметными делались лишь реактивными самолеты на взлете или посадке. На высоте 10 километров летели своим путем рейсовые лайнеры, Горизонт начинал заметно изгибаться. Облачные поля внизу походили на снежные дали и ледовые торосы. Следующие 5-10 километров разряженную атмосферу прорезал гул сверхзвуковых самолетов.